Каждый разговор – это уникальная джазовая композиция. Некоторые более приятны для слуха, некоторые менее, но не это является мерилом их важности. Комментарий Лаклака Раздался резкий звук. Такой звук издает пробка, вылетающая из бутылки игристого вина. Давление воздуха в сфере немного упало, и макия владела состоянием близкой к панике. Он представил, что Эбнис каким-то образом удастся открыть люк в пустоту космического пространства, которое высадит из сферы весь воздух. Физики, правда, утверждали, что это невозможно, что поток газа, задержанный регулирующим барьером люка перескока, сожмется и заблокирует отверстие. Маки подозревал, что физики притворяются, будто знают все о феномене Эс-Глаза. Задумавшись, он снова не заметил появления портала. Его плоскость располагалась горизонтально, непосредственно над ложкой Калибана. Из отверстия стремительно выдвинулась рука Поленки с бичом и нанесла удар туда, где угадывалось неприсутствие Калибана. Посыпались зеленые искры. Тулук, склонившийся над своими приборами, взволнованно воскликнул что-то неразборчивое. Рука Поленки метнулась назад и застыла на месте. «Еще, еще!» — голос, раздававшийся снаружи, несомненно принадлежал Чеу. Поленки нанес следующий удар, потом еще один. Маки поднял луч мед, одновременно следя за Тулуком и бичом получили ли Тулук все необходимые данные? Неизвестно, сколько еще ударов сможет выдержать Калибан. Бич снова ударил. Взметнулись и упали зеленые искры. «Тулук, данных достаточно!» – крикнул Макки. Рука с бичом скрылась в люке. В помещении воцарилась странная тишина. «Тулук!» – прошипел Макки. «Думаю, я получил все, что нужно», – сказал Тулук. «Запись качественная. Правда, я не поручусь за сравнение и идентификацию». В этот момент Макки понял, что тишина в сфере обманчива. Стуки вибраций инструментов тулука служили фоном для голосов, доносившихся из-за люка перескока. «Эбнис!» — окликнул Макки. Отверстие раскрылось на три четверти, и в нем появилось лицо Эбнис. Левый висок и щеку пересекал багровый кровоподтек. Серебристая петля сжимала горло женщины, а конец петли держала сильная рука панспеки. Макки видел, что Эбнис борется с яростью, от которой казалось вот-вот готовы были лопнуть жилы. Лицо ее то бледнело, то наливалось кровью. Губы были сжаты в узкую полоску. И с каждой поры сочилась жажда насилия. Она заметила Макки. «Ты видишь, что ты наделал?» — закричала она. Макки в изумлении отпрянул от стены и приблизился к люку перескока. «Что я сделал?» «Похоже, что это сделал Чео». «Это твоя вина!» «О, как я, оказывается, умен!» «Я постаралась быть благоразумной!» — прохрипела она. «Я пыталась помочь тебе, спасти тебя, но нет!» «Ты обошелся со мной, как с преступницей. Это твоя благодарность». Она провела рукой по ошеннику, сдавившему ее горло. «Что я сделала, чтобы заслужить это?» «Чео», — окликнул Макки Панспеке. «Что она сделала?» Откуда-то сзади раздался голос Чео. «Скажи ему, Млис». Тулук, не обращавший внимания на эту оживленную беседу и возившийся с приборами, обернулся к Макки. «Замечательно», — сказал он. «Просто замечательно». «Скажи ему». Заорал Чео на упрямо молчавшую Эбнис. Эбнис и Тулук заговорили одновременно. Маки воспринял этот гомон как бессмысленный шум. «Ты межзвездный топил контакт нас с полной убелись. Заткнись!» – заорал Маки. Эбнис умолкла, но Тулук, как ни в чем не бывало, продолжал говорить. «Это дело исполняет определенным отсутствие ошибки в суждении о карте спектр поглощения. Да, это начало. Ничто больше не даст нам такого рисунка». «Но какая ты звезда?» – спросил Маки. «Вот это вопрос» ответил Тулук. Чео оттолкнул Эбнис в сторону, занял ее место в отверстие люка, посмотрел на Тулука и его инструменты. то все это значит, Макки? Еще один способ помешать нашим поленке? Или ты вернулся, чтобы снова получить колечко на шею?» «Мы узнали одну вещь, которая, скорее всего, заинтересует и тебя», — сказал Макки. «Что такое мог узнать ты, что заинтересует меня?» «Скажи ему, Тулук», — произнес Макки. «Фэйни Мэйки каким-то образом существует в тесной связи со звездной массой», — сказал Тулук. «Возможно, что она и есть звездная масса, по крайней мере, насколько это касается нашего измерения». «Не измерения», — поправил его Калибан, — «волны». Голос Фэйни Мэйки едва достиг сознания чрезвычайного агента, но слова ее сопровождались таким всплеском страдания, что Макки подался вперед, а Тулук сдрогнул. «Что это было?» — заикая спросил Тулук. «Спокойно, спокойно», — предостерег его Макки. Он видел, что Чео нисколько не тронула эта волна эмоций. Во всяком случае, лицо Панспеки осталось бесстрастным. «Скоро мы идентифицируем Фенни сказал ему Макки. «Идентичность», — произнес Калибан, на этот раз с большей силой и ледяным спокойствием, свободным от всяких эмоций. «Идентичность — это уникальное самосознающее качество, имеющее отношение к самоназванию, к ощущению собственного места в мире и к самовыражению. Ты еще не ухватил, Макки». «Ты ухватил термин? Моя самость перенимает твой временной узел». «Ухватил?» – переспросил Чео и плотнее затянул ошейник на горле Эбнис. «Это обычная старинная идиома», – сказал Макки, – «думая, что Эбнис тоже его ухватила». «О чем вы вообще говорите?» – спросил Чео. Тулук решил, что вопрос обращен к нему. «Каким-то образом, – заговорил он, – калибаны проявляются в нашей Вселенной в виде звезд». У каждой звезды есть свой импульс, определенный уникальный ритм, нигде больше не повторяющаяся индивидуальность. Мы смогли записать рисунок ритмов аниме. Мы попробуем теперь проанализировать этот ритм, чтобы идентифицировать ее как конкретную звезду. «И вы воображаете, что эта дурацкая теория может меня заинтересовать?» Высокомерно отозвался Челло. «Для тебя же лучше ею заинтересоваться», – невозмутимо произнес Макки. «Теперь это уже не просто теория. Ты-то воображаешь, что сидишь в безопасной норе». Все, что ты хочешь, это уничтожить Фанимей. Это, по твоей мысли, уничтожит и всю Вселенную и оставит тебя и твоих сообщников живых, как единственных сознающих на свете, не так ли? Я правильно тебя понимаю. О, должен тебя предупредить, что ты очень сильно ошибаешься. Калибаны не лгут, злобно огрызнулся Чео. Но мне кажется, что и они могут ошибаться, возразил Макки. Умножение единичных путей, сказал Калибан. Макки вздрогнул от ледяного холода, исходящего от Калибана. «Если наша непрерывность разорвется, Эбнис и ее друзья останутся существовать дальше?» – спросил он. «Есть другие схемы с коротким пределом расширенных соединений», – ответил Калибан. Макки ощутил, как в желудок проникает ледяная волна. То лук трясся, лицевая щель попеременно то открывалась, то закрывалась. «Это было достаточно внятное объяснение, не так ли?» – спросил Макки. «Вы немного изменитесь, но не сможете жить долго после гибели Вселенной». «Надолго вы нас не переживете». «Отсутствие разветвлений», — произнес Калибан. «Не будет потомства», — перевел Макки. «Это дешевый трюк», — рявкнул Чео. «Она лжет». «Калибаны не лгут», — напомнил ему Макки. «Но они могут ошибаться», — отпарировал Чео. «Правильная ошибка может не оставить и камня на камне от вашего плана», — сказал Макки. «Я все же попытаюсь счастья», — сказал Чео. «А вы можете попробовать...» «Люк перескока исчез». «Эс-глаз трудно удержать», — сказал Калибан. «Тебе трудно ухватить это? Требуется более интенсивная энергия. Ты ухватил?» «Я понял», — ответил Макки. «И все ухватил». Он рукавом вытер салбопот. Тулок выставил свою длинную мандибулу и взволнованно взмахнул ею. «Холод!» — произнес он. «Холод! Холод! Холод!» «Думаю, что жизнь Фенни висит на тонкой ниточке», — сказал Макки. По туловищу Тулука пробежала рябь от глубокого вдоха, сделанного всеми его тремя наружными легкими. «Не стоит ли нам доставить эти записи в лабораторию?» – спросил он. «Звездная масса!» – задумчиво и тихо произнес Маки. «Представь себе это! Все, что мы видим здесь, этот кусок пустоты, какого-то ничто!» «Сюда ничто не кладется!» – сказал Калибан. «Если моя самость положит что-то сюда, то растворит тебя!» «Маки перестает быть присутствием моей самости!» «Ты ухватил этот улук?» – спросил Макки. «Ухватил? Ах, да. Кажется, она говорит, что не может сделать себя видимой для нас, потому что это нас убьет». «Я тоже так ее понял», – сказал Макки. «Давайте вернемся назад и примемся за поиск сравнений». «Вы бесцельно тратите вещество», – сказал им Калибан. «И что теперь?» – спросил Макки. «Бичевание приближается, и моя самость прервется», – сказал Калибан. Макки усилием воли подавил дрожь. «Насколько они далеко, Фенни Мэй?» «Отсчет времени в единичном измерении для меня труден, Макки. На вашем языке это называется «скоро». «Совсем скоро», — спросил Макки и затаил дыхание. «Ты спрашиваешь о непосредственной интенсивности?» — поинтересовался Калибан. «Вероятно, да», — прошептал Макки. «Вероятность», — заговорил Калибан. «Необходимость энергии для того, чтобы самость продолжалось Бичевание не непосредственно». «Значит, скоро, но не прямо сейчас», — сказал Тулук. «Она говорит, что может перенести не больше одного бичевания, и оно будет последним», — сказал Макки. «Надо двигаться. Фенимей, если ли для нас люк перескока?» «Доступен, Макки. Иди с любовью». «Я ищу одно бичевание», — подумал Макки, помогая Тулуку упаковать инструменты. «Но почему бичевание смертельно для Калибана? Почему именно бичевание, в то время как другие формы энергии, не причиняют Калибанам ощутимого вреда?»